Глава девятнадцатая. Брат милосердия. Спасенный от верной гибели по ножовщикам и перенесенный в дом на аллее вдов, обследованный сычихой до попытки ограбления, Рудольф лежал в уютно обставленной комнате. Жаркий огонь горит в камине. Лампа, стоящая на комоде, разливает вокруг яркий свет. Кровать Рудольфа под пологом из зеленой шелковой ткани, Окружена полумраком. Негр среднего роста с седыми волосами и бровями, изысканно одетый, с зелено-оранжевой лентой в петлице синего фрака держит в левой руке золотые часы с секундной стрелкой, а правой щупает пульс Родольфа. Негр печален, задумчив. Он смотрит на спящего Рудольфа с выражением нежнейшего участия. Поножовщик в лохмотьях, покрытый грязью, неподвижно стоит у изножья кровати, опустив руки и сцепив пальцы. Его рыжая борода давно не стрижена, густые белесые волосы растрепаны и мокры. Топорное загорелое лицо сурово, но сквозь эту грубую оболочку проглядывает непередаваемое выражение участия и жалости. Едва осмеливаясь дышать, он сдерживает движение своей широкой груди. Он встревожен сосредоточенным видом доктора, опасается худшего, и, не сводя глаз с Родольфа, высказывает шепотом следующее философское замечание. «Какой он сейчас слабый! Никто не подумал бы, что он так лихо обрушил на меня град ударов под конец драки!» «Ничего, он скоро встанет на ноги. Правда, господин доктор? Ей-богу, я не прочь, чтобы он выстукал на моей спине барабанную дробь в честь своего выздоровления. Это взбодрило бы его, правда, господин доктор?» Негр молча поднял руку. Поножовщик умолк. «Микстуру», — сказал врач. Поножовщик, который почтительно оставил у порога свои башмаки на шипах, устремился на цыпочках к комоду. Но, стараясь ступать как можно легче, он так уморительно поднимал ноги, покачивал для равновесия руками и пригибался к полу, что при других обстоятельствах его ужимки показались бы весьма забавными. Бедный малый, казалось, пытался сосредоточить всю тяжесть своего тела в верхней его части, которая не касалась пола, но, несмотря на ковер, паркет предательски скрипел под тяжестью поножовщика. Увы, в своем усердии, а также из страха выронить прозрачный пузырек, который он бережно держал в своей широченной руке, поножовщик так сильно сжал его, что раздавил стекло, и микстура пролилась на пол. При виде такой беды поножовщик застыл на месте с поднятой массивной ногой пальцы, которые были нервно поджаты, переведя смущенный взгляд с доктора на горлышко пузырька, оставшиеся у него в руке. — Чертов растяпа! — нетерпеливо воскликнул врач. — Дьявольщина! Какой же я болван! — прибавил поножовщик, обращаясь к самому себе. — К счастью, — сказал Искулап, взглянув на комод. — Вы спутали пузырьки. Мне нужен другой. — Маленький. Красноватый? — тихо спросил незадачливый брат милосердия. — Конечно, другого там нет. Быстро повернувшись на пятках, По старой военной привычке поножовщик раздавил осколки пузырька. Будь подошвы его ног не столь загрубелыми, он сильно поранился бы. Но на бывшем грузчике были природные сандалии, крепкие, как лошадиные копыта. «Будьте осторожны, вы пораните себе ноги!» — воскликнул врач. Но поножовщик не обратил ни малейшего внимания на это предупреждение. Глубоко... Озабоченный новым поручением, он решил выполнить его с честью, чтобы замять свою первую оплошность. Надо было видеть, с какой осторожностью, с какой легкостью, с каким чувством ответственности он взял толстыми пальцами хрупкий пузырек. Бабочка и Таня оставила бы ни атома своей золотистой пыльцы между большим и указательным пальцами поножовщика. Врач испугался нового инцидента, который мог случиться из-за чрезмерной осторожности брата милосердия. К счастью, микстура не пострадала. Поножовщик благополучно приблизился к кровати, передавив ногами остатки первого пузырька. — Несчастный, вы что же хотите окончательно покалечить себя? — тихо спросил врач. Поножовщик взглянул на него с недоумением. — Покалечу себя, господин доктор. Вы дважды прошли по осколкам стекла. О, если дело только в этом, не беспокойтесь. Подошвы ног у меня из той же кожи, что и доски. Принесите чайную ложку, — сказал врач. Поножовщик вновь принялся за свои эквилибристические упражнения и отдал врачу требуемый предмет. После нескольких ложечек микстуры Рудольф открыл глаза и слабо пошевелил руками, «Хорошо, очень хорошо. Он выходит из забытья, сказал доктор. «Кровопускание пошло ему на пользу, он вне опасности». «Спасен! Браво! Да здравствует Хартия!» — воскликнул поножовщик в приливе радости. «Замолчите и не суетитесь, прошу вас», — сказал негр. «Да, господин доктор, пульс улучшается. Превосходно, превосходно!» «А его бедный друг, господин доктор?» «Дьявольщина! Когда он узнает, что...» «Хорошо еще что?» «Замолчите!» «Да, господин доктор, садитесь!» «Но, господин доктор...» «Садитесь, — говорят вам, — не мешайте мне!» «Слоняетесь по комнате и отвлекаете мое внимание от больного!» «Ну же, садитесь!» «Господин доктор, я грязнее, чем бревно, вытащенное из воды при сплаве!» «Я замораю мебель!» «Тогда садитесь на пол. Я замораю ковер. Делайте, что хотите, но, Бога ради, не торчите у меня перед глазами», — сказал нетерпеливо врач, и, опустившись в кресло, он прижал руки к лбу. Не столько от усталости, сколько из желания повиноваться врачу, поножовщик с величайшими предосторожностями взял стул, с довольной миной перевернул его и поставил спинкой на ковер. Ему хотелось прилично и скромно посидеть на передних ножках стула, дабы не испачкать обивки сиденья, что он и проделал с величайшей осторожностью. К несчастью, поножовщик был плохо знаком с физическими законами о рычаге первого и второго рода и о равновесии тел. Стул покачнулся, бедняга невольно вытянул руки и перевернул круглый столик, на котором стоял поднос С чашкой и чайником раздался оглушительный шум, негр вскинул голову и подпрыгнул в кресле, а внезапно проснувшийся Радольф выпрямился, с беспокойством оглядел комнату и, собравшись с мыслями, воскликнул «Мерф! Где же Мерф?» «Не беспокойтесь, ваше высочество!» — почтительно проговорил негр. «Я твердо надеюсь на его выздоровление. Он ранен!» — воскликнул Рудольф. — Увы, монсеньор! — Где он? Я хочу его видеть! И Рудольф попытался встать, но тут же откинулся на подушке, побежденный болью от ушибов, которые дали себя знать вместе с его пробуждением. — Сию же минуту отнесите меня к Мерфу! — Раз я не могу ходить! — воскликнул он. — Монсеньор, он спит. Было бы опасно волновать его в таком состоянии. — Ах, вы меня обманываете! Он умер! «Его убили, и я всему виной!» — воскликнул Рудольф, душераздирающим голосом, воздевая руки к небу. «Монсеньор, вам известно, что я не умею лгать. Честью клянусь, Мерф жив. Он довольно серьезно ранен, это правда, но у него имеются шансы на выздоровление. Вы говорите все это, чтобы подготовить меня к ужасной вести». По всей вероятности, его состояние безнадежно, монсеньор. Уверен в этом. Вы меня обманываете. Я требую, чтобы меня сию же минуту отнесли к нему. Вид друга всегда действует благотворно. Ручаюсь вам честью, монсеньор. Здоровье Мерфа скоро пойдет на поправку, если, если не случится ничего непредвиденного, что маловероятно. Это правда? Правда, дорогой Давид? «Да, монсеньор, выслушайте меня, вы знаете, как я уважаю вас. С тех пор, как вы принадлежите к моему дому, я всегда полностью доверял вам, никогда не сомневался в ваших редких знаниях, но заклинаю вас, если нужна врачебная консультация...» «Об этом я подумал прежде всего, монсеньор, но...» «В настоящую минуту консультация бесполезна. Можете верить мне на слово. К тому же мне не хотелось бы вводить в дом посторонних, пока вы не подтвердите, остаются ли в силе ваши вчерашние...» «Как же все это случилось?» — спросил Рудольф, перебивая негра. «Кто вытащил меня из погреба, где я чуть не захлебнулся?» «Я смутно припоминаю, что слышал голос поножовщика...» Или мне это почудилось? Нет, — Нет-нет, этот превосходный человек сам все расскажет вам, монсеньор, ибо он спас и вас, и Мерфа. Но где же он, где? Врач поискал глазами самозванного брата милосердия, который, стыдясь того, что натворил в комнате, спрятался за пологом кровати. — А вот он, — сказал врач, — вид у него пристыженный. — Ну же, подойди ко мне, герой, — сказал Рудольф, протягивая руку своему спасителю.